Глава 28. Три привидения Продрав глаза, я поймал себя на мысли. В мозгах не было привычной тяжести. Она испарилась вместе с экзаменами, отыгранной пьесой и вчерашним алкоголем. Я впервые за долгое время мог расслабиться и не думать ни о чем, кроме тревоживших меня вещей. Я уселся на подоконник, закурил. Попытался освежить в памяти, что могло меня тревожить. Учебник Мэтью лежал у изголовья кровати Адама. Я его открыл, пролистал, в надежде на какие-то тайные шифры или хотя бы пометки на полях. Абсолютно пустая затея. Учебник был точь-в-точь, точь, как мой. Может, немного потрепанней. Честное слово, я когда-нибудь сдам Адама в бедлам. Я уже покончил с умыванием, когда вошел Джо. «Вот ты где! На, держи!» Он протянул мне запечатанный конверт без марок и подписей. «Что это?» Агата попросила передать Адаму лично в руки. «Ну так и передай ему лично в руки!» «Не знаю, где он», — сказал Джо, всем видом показывая, что спешит. «И я не знаю». «Мне нужно идти. Жду почту». А Агата просила, чтоб в руки передал. «Где вы виделись?» Джо с достоинством изрек. «Я ходил к Шивон». «Хорошо, вали». И что могла таким образом передать Агата? Не успели мозги свободы от конспектов и головоломок наполниться, как на тебе. Я с раздражением разорвал конверт. На клочке бумаги было написано черными чернилами красивым летящим почерком. Еле уговорила. Даже не знаю, что из этого получится. Ты такой выдумщик, мой Олаферн. Целую. Твоя юдив Я малость поморщился. Если мне не изменяет память, Олаферн хотел вторгнуться в Витилую, а Юдивь отрубила ему голову за его плохие намерения. Я оделся, сунул записку в карман брюк, а конверт выбросил. После завтрака оба крыла растянулись на скамьях подсудимых вдоль стены у входа в главную аудиторию. Каждый по очереди заходил, чтобы узнать свои отметки, а заодно выслушать о себе пару нелестных, а если повезет, просто чопорно-сухих слов. Адам куда-то запропастился. В конце концов, я ему не нянька, сам разберется. За Питером настал мой черед. Под прицелами колющих взглядов я должным образом собрался и напустил на себя непробиваемый вид крейсерского танка «Кромвель». Дарт, стиснув зубы, проворчал мои результаты. Они были средними, но, в общем-то, сносными. Мне непонятно было, почему Дарт упускал такую возможность поиметь меня, как ему того хотелось, на глазах у всей родонфордской накипи. Дело прояснилось, когда слово взял преподаватель латыни. «Ваше эссе, мистер Гарфилд». Он помахал аккуратно исписанным, чего со мной в жизни не случалось, листом бумаги. «Наконец-то вы пролили свет на ваши способности. Заурядная, казалось бы, мятежная натура, но нашлись в ней и свои плюсы. Большинство студентов за основу своих эссе взяли потрясшие нас всех события, касающиеся достопочтенного мистера Теофила Качински. Вы же описали сход лавины, который наблюдали на каникулах в Гейло. Мои щеки вспыхнули. Я внезапно ощутил себя христианским пленником в римской тюрьме. «Не думал, что у вас эта чистота имеется». Треверс пристально посмотрел мне в глаза – На губах заиграла лукавая ухмылка. «Не забывайте все же, чего мы натерпелись от нашего шотландского студента», взял слово Дарт. «А я всегда говорил, душа, живущая в комфорте, развращается», покачал головой Треверс. Но мистеру Гарфилду удалось доказать, что даже ведя себя порой не самым достойным джентльмена образом, можно воспитать в себе трудолюбие и усидчивость. Дарт стиснул зуба. Треверс вновь обратился ко мне. Столь живое описание вашего потрясения отказалось бы такой мелочи, как сворачивающийся утренний снег. Изобилует весьма нетривиальными комбинациями слов и сравнений. Много находчивости в вашем подходе к написанию. Признаюсь, я дважды заглядывал в словарь. Так не банальны вы в подборе определений. «Да, вы меня удивили. Вы могли бы писать с натуры, мистер Гарфилд. Ушные краски, как говорил мой дед про слова, вам подчиняются. Без сомнения, это лучшая сцена на этом курсе». «Не будем многословными», — успокоил его Дарт. «У меня все». Треверс брезгливо отвел нос от руководителя факультета. Талант ученика затмил авторитет Дарта и его личную неприязнь. Только во мне не было никакого таланта. Но черта с два я признаюсь в этом. Пускай Дарт удавится. Дверь в аудиторию резко толкнули. В проеме нарисовался Хиксли с двумя офицерами в штатском. «Мистер Качинский, нам необходимо побеседовать с вашей женой. И как можно скорее». Проректор, до этой секунды сливавшийся с мебелью, поднял отстраненный взгляд на суперинтенданта. «Моя жена уехала несколько дней назад». «Куда?» «Не имею представления». Хиксли как кирпичом по физиономии съездили. «Она с вами не попрощалась?» «Боюсь, что нет». «А вы не заявляли в полицию, что ваша жена пропала?» Качинский устало выдохнул. «Зачем она вам понадобилась?» Сегодня утром было зачитано завещание вашего покойного отца. Мы узнали, что все его состояние после смерти вашего сына унаследовала ваша жена. Качинский, казалось, неподдельно удивился. Вот как? Вы не знаете, где она может находиться сейчас? Не знаю, инспектор. Надеюсь, в хорошем месте. Суперинтендант! поправил Хиксли. «В таком случае мы намерены обыскать Родденфорд». Дарт поднялся с места. «У вас есть ордер?» — спросил он властно. «Найдем, как и вашу жену». Хиксли кинул острый взгляд на Милика Качински и растворился в толпе студентов. «Я двинул следом, чтобы остановить его и сказать, что они не там рыщут, но чья-то рука остановила меня раньше». «С ней все будет в порядке», — объявилась рядом со мной соломенная шевелюра Адама. «Откуда такая уверенность?» — спросил я мрачно. «Потому что я уверен, что знаю разгадку». Его глаза вдруг весело блеснули. «Но мне нужно еще одно доказательство. Мне нужно время, Макс». «У тебя его немного. Через пять часов прибудет фотограф для общего снимка. Утром мы покинем Родденфорд». Последняя фраза неслась Адаму вслед. Он поспешил в аудиторию на расстрел. Толпа рассосалась. Я ходил-бродил под дверью, пиная воздух. Адама долго не выпускали. Я решил занять себя чем-то еще помимо самоедства и помчал в нашу комнату, чтобы собрать вещи к отъезду. Быстро покончив со шкафом, я принялся вытряхивать ящики стола и тогда наткнулся на неотправленный конверт с лондонским адресом. Ни секунды не сомневаясь, я открыл его и вынул содержимое — большой черно-белый снимок. «А где топор?» — сказал я самому себе. На меня смотрела группа студентов, но вместо лиц мое внимание сходу привлек знакомый деревянный крест на их фоне. Хотя он стоял далеко позади людей, малость размытый. Кресты я еще долго буду замечать. Под фотографией имелись фамилии. Штамп Роденфорда и дата. 14 июня 1929 года. Ничего не всплывало в моей голове. Я стал читать фамилии. И в этот момент в дверях показались Питер и Робин. «Ну как, нормально все?» Голос Питера звучал бодро и весело. У нас с Робом неплохие отметки по физкультуре. Остальное крах и падение Константинополя. «У меня и Ссеп латыни в норме, сказал я. Что это? Питер опустил взгляд на фотографию. Это? Я не знал, что ответить. Питер, ты не мог бы нас оставить ненадолго? В комнату вошел Адам. Питер в удивлении посмотрел на Робина и присвистнул. Тот пожал плечами. Ну валяйте, гестапо. Когда за питером хлопнула дверь, я спросил: "Мне тоже выйти?" Адам задумался. "Я должен бы сохранить это в тайне, но я слишком обязан тебе, Макс". "Обязан? Это ж ты треклятое сцены катал. Я вообще про него забыл. Потрясений в моей жизни на двоих бы хватило". Адам смотрел на меня смеющимися глазами. "Но я обязан тебе, и не только возможностью поведать о детских воспоминаниях. «Чем же еще?» Адам взял снимок из моей руки и взглянул на Робина. На лице Робина не дрогнул ни один мускул. «Что это?» – спросил он. «Я не хочу тебя пугать, Роб». «А чем тут пугать можно? Какие-то люди». «Я только хочу прояснить одну вещь», – настаивал Адам. «Без проблем». На снимке выпускники Роденфорда 1929 года. Фото сделано на фоне деревянного креста. Как мы видим, 20 лет назад у церкви стоял тот самый крест, на котором был распят Тео. Робин в смятении поморщил лоб. «И что?» «Снимок подписан». Адам повернул к себе фотографию. «Имена студентов слева направо. Читаем и видим, что на снимке, аккурат под крестом, Очень символично, кстати, вышло. Стоят Джордж Каннингем и Ральф Пинкертон, будущие представители Лейбористской и консервативной партии соответственно. Робин нахмурился. На недавних дебатах Каннингем унизил Пинкертона, отца Джо. «Зачем ты мне это говоришь? Мне неинтересно, кто здесь учился и какие войны вел». Робин встал. «Мне нужно собираться». «Джордж Каннингем...» «Твой биологический отец». Лицо Роба побелело, как полотно. «Замолчи!» – прошептал он. «Замолчи! Не произноси это имя за пределами своей головы!» «За пределами этой комнаты устроит?» – сказал Адам. Робин остыл, присел на кровать. «Твоя фамилия Ратланд, как и название соседнего графства». Я знаю, ведь многие матери дают своему незаконнорожденному чаду фамилию по названию месторождения. Затем они всю жизнь вынуждены скрываться от глаз, которые могли бы их опознать и пристыдить. У нас в Норвегии до недавнего времени было так же, только фамилия ребенка, рожденного вне брака, складывалась из имени опекуна или отчима. Правда, всегда топилась во лжи и невыплаканных слезах. Робин долго молчал. «Никто не заслуживает родиться бастардом», — сказал он тихо. «Жизнь, в которой нет выбора. Все равно, что родиться мусором или червяком, и любой тебя может раздавить. И все-таки твой настоящий отец тебя не бросил». «Нет, не бросил. Посылал матери деньги, затем пристроил меня в Родденфорд, где на беду оказался сын Ральфа Пинкертона». «Чертов гаденыш!» Робин опустил лицо в ладони. Ральф Пинкертон прознал об этом. «Еще в молодости отец по глупости рассказал ему обо мне. Они ведь тогда дружили. Но это единственная ошибка, совершенная им в жизни. Отец – превосходный стратег. Но тогда в молодости сплоховал». «На войне, как у вас говорят, все средства хороши». Адам мрачно кивнул. После провала на дебатах Ральф Пинкертон меняет стратегию. Вместо того, чтобы превзойти соперника, он решает его уничтожить. Но не напрямую. Он решил подкопаться под соперника так глубоко, как тот того не ожидал. Пинкертон посылает своему сыну сигнал. Сообщение, которое в любом случае не должно вызвать ненужных вопросов и подозрений, но которое обладает четким смыслом. «Над всей Флитской тюрьмой безоблачное небо». О, это оказалось очень просто. Адам достал лист бумаги. Флитская тюрьма в Лондоне была уничтожена в 1846 году, а на ее месте ныне выстроен конгрегационалистский мемориальный холл, в котором и родилась Лейбористская партия. Пароль по договоренности являлся призывом к действию. Недостаточно было объявить о том, что у Джорджа Каннингема есть сын вне брака. Такое сплошь и рядом. Газеты «Скандал» проглотили бы и выплюнули. Но сенсация была бы гораздо острее, если бы этот незаконный сын был в чем-то повинен. Роб, как и я, пребывал в шоке. Джо поначалу не знал, что могло бы бросить на тебя тень. Но затем случилось убийство и Джон надлежало найти любые доказательства, уличающие тебя в преступлении. «Но я никого не убивал!» — прервал Робин. «Это не важно. Кто поверит бастарду, сыну человека, который врал на всю страну? Уничтожив тебя, Ральф Пинкертон уничтожил бы своего врага». Робин глубоко вздохнул. Адам подошел к открытому окну, всматриваясь во что-то, одному ему заметное. Джо сразу припомнил твое такое удачное упоминание креста на репетиции. Он следил за каждым твоим словом и шагом. Возможно, ты и не знал о существовании креста. Но Джо, высказанная тобой мысль, была на руку. Затем он вспомнил, как видел человека в рясе с пятном крови на плече. Голые факты, заметьте, невыдуманные, сами сыпались в руки Джо, как из рога изобилия. С ними Джо отправился к суперинтенданту. Однако Хиксли не был впечатлен, и Джо предстояло попотеть. В ночь, перед похоронами Тео, облачившись в простыню, Джо взломал архив, откуда выкрыл снимок, где твой отец стоит на фоне креста. «Привидение номер два, Макс», — ответил Адам на вопрос, проступивший на моей физиономии. Я кивнул. Ральф Пинкертон помнил об этой фотографии, но, по-видимому, он ею не обладал. Поэтому предположу, что еще одной открыткой он приказал Джо добыть снимок и отправить его на имя кого-то из приближенных Пинкертона, чтобы в случае чего его никто ни в чем не заподозрил. Опубликовав фото, Пинкертон доказал бы, что ты мог знать о кресте, когда говорил о нем еще до убийства. Есть вероятность, что у вас дома был этот снимок. У тебя также не было алиби. Ты был один. Ты также мог симулировать боль от ранения, ведь известно, что пуля только зацепила твою руку. Как видно, поверить в то, что ты мог убить Тео, не составило бы труда. Но зачем бы я убивал Тео? Какой мотив? Как особо приближенный к руководству, Тео мог знать о том, кто твой настоящий отец. И ты бы мог захотеть закрыть ему рот. «Черт!» – ударил кулаком по ладони Роб. Джо украл снимок в ночь на субботу, а почта в выходные закрыта. Ему пришлось ждать понедельника, чтобы отправить конверт с фотографией. В ночь с субботы на воскресенье я обшарил комнату Джо. Я не мог понять его поведение. От Отчего такое настойчивое стремление подставить тебя? К тому же он слишком много знал. Я надеялся, что найду блокнот или дневник, но обнаружил только этот снимок. Он был в подготовленном к отправке конверте с лондонским адресом. Я успел прочитать фамилии, но не смог понять, зачем этот снимок был у Джо. К тому же...» Адам повернул ко мне голову и вперил свой суровый взгляд. «Мне помешали». Я наморщил лоб. «Так это был ты, привидение номер три? Это я тебя повалил, и это ты меня отмутузил пьяного?» «Ты чуть все не испортил, Макс». Адам недовольно поморщился. «Но потом ты здорово реабилитировался. Ты подсказал, что означает пароль на открытке Джо. И тогда все сошлось. Необходимо было действовать. Утром в понедельник мы нагнали Джо по дороге на почту. Я повалил его, и пока ты, Макс, помогал ему встать, я подменил его конверт своим». «Но ты отправил снимок топора Ральфу Пинкертону?» Почти. Адам достал из-под матраса копию группового снимка, но на ней вместо креста между Пинкертоном и Каннингемом был топор, как будто бы воткнутый в землю. Я хмыкнул. Адам провел всю ночь, компилируя фотографию, призывавшую к миру. Что ж, интересно, что из этого выйдет. «Я знал о кресте», — сказал Робин, глядя на снимок. «Видел это фото у отца в доме» когда однажды тайно гостил у него. Но ведь я понятия не имел, что после того, что я сболтнул, кого-то распнут на чертовом кресте. Руки чешутся вмазать этому недомерку. Но Джо всего лишь выступал руками и ногами Ральфа Пинкертона. Заметил Адам сухо. «Всего лишь?» Он очень слаб, но в отличие от своего отца не прогнил изнутри. Просто, как говорит Макс в таких случаях, Человека из него при рождении не вышло. Но не всем дано родиться теми, кем мы хотим быть. В случае Джо требовался пинок, чтобы побороть страх и отчалить от отца. Вначале я противился подобной мысли, но вчера вдруг понял, что я не прав. Мне потребовалась твоя горячая кровь, Макс, чтобы ясно увидеть положение вещей. Твои попытки направить Джо лучшей для него тропой достойны уважения. Меня передернуло. «Оставалась угроза для Анны», — вдруг сказал Адам. Робин нахмурился. «Брошь в виде стрекозы. Я бы понятия не имела ее существовании, если бы не твое эссе, Макс, выброшенное в палисадник», — пояснил Адам. «Я случайно его нашел. Ты написал, что в ночь убийства на Анне была брошь в виде стрекозы, а в день следствия брошь была настолько странной, что даже женщины гадали, что за странное насекомое украшало собой жакет Анны. Я нашел это. Адам достал длинный кусочек золотой проволоки. Тот самый, что он поднял в раздевалке. На конце виднелись прилипшие белые волокна. «Хвост от стрекозы. Ты ведь его искал?» Робин кивнул. «Он обломился, зацепился за бинт». «В сторожке», — хмуро произнес Адам. «Я так и думал». Пятно крови у Тахты, которое не могло быть кровью Шивон, это была твоя кровь. Рано еще давала течь, согласился Робин. Он взглянул на меня виновато и сказал. Это было на следующее утро после убийства. Я встретил Анну в лесу, она плакала. Я был не в студенческой форме, и она приняла меня за случайного прохожего из деревни. Слово за слово. Она рассказала, как осталась одна после войны что никого близкого в ее жизни не было. Хрупкое создание. Затем стала говорить, как хотела любви, но Мелик был всецело предан сыну. Я попытался ее утешить. Рядом была осторожка. Я хотел попросить у Диксона воды для Анны. Мне хотелось выдать какой-нибудь скобрезный комментарий с ухмылочкой. Но только я раскрыл рот, как получил от Адама категорическое предупреждение под ребро и продолжил слушать признание Робина. Внутри было пусто. Роб немного смутился. Анна обняла меня. Ей просто хотелось излить душу, возможно, ощутить глоток любви. Ничего больше. Ничего и не было. Но я зацепился рукой за ее брошь. Капля крови, должно быть, тогда и просочилась. А хвост стрекозы обломился и запутался в бинтах. Я поначалу этого не заметил. Дарт увидел нас, идущих со стороны сторожки. Он отчитал меня. Затем отчитал Анну. Суровая личная нянечка качински. Как смею я и смеет она в такое нелегкое время вести себя подобным образом? Чёрствый малый. Ему не понять, что значит чувствовать. Когда Анна увидела сломанную стрекозу, то сняла брошь с жакета. Принялась за поиски. Она переживала, что хвост остался в сторожке. Мы не могли проверить это. Сторожку стали закрывать. Я принялся тщательно обыскивать каждый угол в здании. Боялся, что... Что этот кусочек найдет Джо? А потом сложит два и два и обнаружит новый способ подставить тебя. Неожиданный поворот. Незаконорожденный сын члена парламента, убивший человека, и жена проректора университета, унаследовавшая состояние. Подытожил Адам. Я понимал Анну, как никто другой. Мы с ней одним воздухом дышали. Оба знали, каково это — жить с клеймом без отцовщины. «Она беременна», — пробормотал я. Роб потянулся ко мне смущенным взглядом. «Ничего у нас не было. Минутная слабость, которая закончилась ничем и не могла повториться. Мы просто заложники жизненных ситуаций. Она сказала еще тогда, в сторожке, что ждет ребенка это ребенок Милика, и что у ребенка не будет отца. А я знаю, что значит родиться без отца». Я не стал возражать. Мне было все равно. Анна мне наскучила. Иначе говоря, я оказался мальчишкой, спасавшим перед трудностями взрослой жизни. Мечтать об этом у меня выходило искуснее. Я бросил женщину с ребенком. «Да-да, это был я». Просто ублюдок, не способный дать то, в чем она нуждалась. «Так какой вариант должен вернуться обратно в архив?» — Таинственный изрек Адам. Робин, поколебавшись, взял в руки фотокарточку, украденную Джо, и разорвал ее на мелкие кусочки. «Я так и думал. Потому прилагал старание, чтобы моя работа была достойна остаться в архиве». Адам спрятал снимок с топором обратно под кровать. «Почему?» — взорвалось во мне, когда Робин вышел. «Почему сразу не дал знать, что под простынёй ты?» «На случай, если бы Джо на самом деле не спал, или кто-то еще. я бы не хотел обнаружить свои намерения, не докопавшись до сути», — сказал ботаник озабоченно. Из соседней комнаты доносилась возня. Джо собирал вещи. Мы заглянули к нему. «Домой?» — поинтересовался Адам. Джо выглядел отрешенно. «На сей раз да, но не думаю, что надолго». «Самому-то куда хочется?» – спросил я. «Не знаю. Кажется, я разочаровал отца». «Не разочаровал», – сказал Адам. «Он просто не ожидал, что ты уже вырос. Порой, чтобы мы заметили очевидный факт, нас нужно ткнуть в него лицом». «Или топором тюкнуть», – подкинул я. Джо кивнул. Кажется, я его больно тюкну. Не пойму только как. Кулаки наливаются силой неожиданно, уклончиво ответил Адам. Мы вернулись к себе. Я хотел закурить, опустил руки в карманы и нашарил записку. Держи, я вскрыл. Не смог стерпеть еще и это. Не мне тебя учить морали насчет чужих конвертов. А кто был первым приведением? «Тот, кто искал учебник в комнате Тео». Адам пробежал глазами записку. «Убийца? Да что за тайна в этом учебнике? Я ничего не обнаружил». «Отлично. Хоть бы получилось», — бурчал Адам, оторвавшись от клочка бумаги. «Ты меня слышишь вообще? Такое ощущение, что только видишь». Я выглянул в окно. День стоял прекрасный, Лазурный небосвод сиял до самого горизонта, слабый ветерок распылял запахи лета. Создавалось ощущение приближающегося праздника. Но я давно уже заметил, что у меня душевный паралич. Через минуту-две я повернулся и обнаружил задумавшегося Адама. «Слушай, сними мою задницу и скомпилируй как-нибудь, чтобы мысли ясная вышла, и отошли моему старику в конверте». «В отличие от Джо, я домой не вернусь». «Конечно, он его слышал, но не видел. Вот в чем дело». «В чем, черт возьми?» «Макс, какие же мы слепцы! Все проще куриного яйца!» Адам взглянул на часы. Его брови подлетели, как у суетливой мамочки с семью детьми. «Как мало остается времени!» Лаферн сбежал.